Купец все эти трудности высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучшить первые силы. А какой-то пустошный человек, неведомо городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем, да как будто засматривает на орловских купцов с намерением. Пустошных людей тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия. А потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить». Все сошедшие со суда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиски и смятения и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей. А люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, сказывались сны и чудеса, предлагали привороты, отвороты. И старым людям секретные помощи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы и других снадобий, от коих сила постоянно и движет. Снадобье эти не утрачивали свои цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди с мирного обычая занимались просто воровством. И при удобных случаях нередко дочисто обворовывали гостей, которые за неимением помещений Жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоялых дворов. Другие ж стояли обозом за городом на открытых выигонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная, и притом еще более полная оттенков священной медицинской поэзии и занимательных плотней. Темные промышленники шныряли повсеместно. Но им был этот загородный бедный обоз с окружавшими его оврагами и лачушками, где шло ожесточенное корчемство водкой, и в двух-трех повозках стояли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, Печатная земля, кусочки истлевших рис и даже частицы. Иногда между промышлявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметила благочестивое орловское семейство.